Глава 36. Осень 2017 года. Как и показывали гугл-карты, автосалон был когда-то устроенным в форме подковы крестьянским хутором, сейчас строение и окружавшие их сотни машин в разной стадии распада больше всего напоминали громадную свалку. В осеннем воздухе висела изморозь, переход от туманов к дождю усиливал запахи масла, ржавчины и мусора и они вместе с ветром проникали через одежду. Покрытую жидкой грязью подъездную дорогу перекрывал шлагбаум с табличкой, предупреждавшей о сторожевых собаках. Когда криминалисты пешком подходили к главному строению, послышался впечатляющий собачий лай. Оба эксперта и следователь, которого Анна взяла с собой встревоженно переглянулись, Анна их понимала. Она сама боялась собак, хотя у них в семье собаки были всегда. По дороге сюда Анна могла бы рассказать коллегам о существовании связи между Рюландером и смертью Симона Ведье, но по некоторым размышлении решила подождать, во всяком случае до окончания обыска, в основном из-за Фриберга. Анна до сих пор не знала, на чьей он стороне, и пока не узнает, нет причины посвящать его во все детали расследования. Сейчас его присутствие раздражало, но и успокаивало, не в последнюю очередь потому, что собачий лай становился все громче, И вот путем преградил крупный Ротвейлер. Анна, следователь и эксперты замерли на месте, а вот Фриберг, не колеблясь, двинулся вперед. Собака лаяла глухо, как будто нутром, шерсть вздыблена, зубы оскалены. Когда Фриберг приблизился, Ротвейлер подался вперед, понюхал воздух и стал пятиться по мере того, как расстояние между ним и человеком сокращалось. Фриберг шел вперед, даже не глядя на собаку. Когда между ними оставалось метра три, Могучий зверь попытался накинуться на ногу Фриберга, тот, не замедляя шага, пнул собаку в переднюю лапу, Ротвейлер заскулил, попятился и захромал прочь, сварливо взлаивая через плечо. Хладнокровие Фриберга впечатляло, но он, кажется, не собирался останавливаться, чтобы принять похвалы. Фриберг шагал дальше к строениям. Впечатление заброшенности еще усилилось, когда они обогнули угол главного строения. Двор покрыт лужами жидкой грязи с темной радужной поверхностью. Наваленные друг на друга остовы автомобилей притулились у стен дома, их наверняка доставил сюда погрузчик Вольво без передней дверцы, стоявший наискось перед дверью с табличкой «Офис». Когда они приблизились, дверь с табличкой открылась, и вышел мужчина лет семидесяти с небольшим. На нем были зеленые штаны в пятнах и фланелевая рубаха, когда-то, вероятно, клетчатая. Ныне она представляла собой 50 оттенков грязного, длинные сальные волосы, недельная не меньше щетина. Анна за несколько метров учуяла, что душ он, скорее всего, принимал тоже не меньше недели назад. «Что надо?» – спросил он, склеив слова в одно. «Кент Юаким Рюландер», – сказала Анна. Йоки, Что он опять натворил?» «Можно войти?» – Анна указала на дверь у мужчины за спиной. Мужчина не сразу и неохотно, но подвинулся, и впустил их в темное помещение, где ступки бумаг и грязные запчасти занимали почти все свободное место. Вонь здесь стояла такая, что Анне пришлось дышать ртом, в углу на отвратительно грязной подстилке лежал Ротвейлер, собака, наверное, пролезла в люк в двери. Она глухо заворчала на них, но опустила голову и замолчала, когда Фриберг шагнул к ней. Как вы познакомились с Рюландером, начала Анна, когда старик уселся за свой заваленный стол. Гостям он сесть не предложил, может быть, по той простой причине, что все стулья были чем-то заняты. Одно время я жил с его матерью, проворчал старик. Я, можно сказать, его отчим. Был, во всяком случае, но скажу, как привык говорить полиции, во что бы ни вляпался Юки, я тут ни при чем. Но живет он здесь? «У Юкки тут своя старая хата. Он приходит и уходит, как хочет. Я когда еще хотел его дерьмо отсюда вышвырнуть? Да вот не собрался. Я и не знал, что он прописался сюда, пока не начал находить у себя в ящике его почту». Старик махнул рукой в сторону чудовищно захламленной комнаты. «Я сказал Юкке, что у меня своих дел по горло. Пускай сам разбирается. Но он меня разве слушал когда?» Анна достала телефон и показала ему фотографии Рюландера, выбрала в основном под влиянием порыва недавние, снятые после смерти. Лицо покрыто синяками, но снимок сделан сбоку и пустую глазницу видно не сразу. Старик насадил на нос очки и потянулся к телефону, руки в пятнах въевшегося в кожу масла, ногти длинные и желтые. Анна подавила желание отвернуться и отодвинула телефон подальше, чтобы самые ужасные детали не бросались в глаза. Люди обычно не любят говорить о мёртвых, поэтому Анна не стала пока рассказывать, что случилось с Рюландером. «Да, это Юкки. Похоже, ему основательно досталось. И, конечно, по заслугам». «Почему вы так говорите?» Старик фыркнул и стащил с себя очки. «То, что Юкке надувал людей, это одно. Но он еще и любил издеваться над ними, подначивать где надо и где не надо. С самого детства так делал». «Слышали историю про скорпиона, который уговорил лягушку перевести его через озеро? Который обещал не жалить ее, потому что тогда оба утонут, но все-таки ужалил. Вот и Юкки такой. Понимал, что себе же вредит, но не мог удержаться. Не в первый раз его так лупят, и уж точно не в последний». Со словом «последний» изо рта у старика вылетели брызги слюны. «Вы, похоже, знаете, о чем говорите». Старик снова фыркнул. Я юке самого его детства знаю. У меня ему несет против его фокусов. И вы все же разрешили ему жить с вами? Старик пожал плечами. Нам с его матерью было неплохо вместе. В детстве он был хорошим парнишкой. В то время здесь было поживее. Он замолчал, обратив взгляд в себя. Хата, перебил его мысли Фриберг. Дом Рюландера. Где он? В самом конце гравийки, метрах в трехстах от двора, они нашли хату, которая на самом деле больше походила на сарай. Покрытая жидкой грязью, земля перед ней была вся в лужах и колеях от колес. половина низкой крыши затянута брезентом. Первоначальный цвет сгнивших, покрытых плесенью стенных панелей не поддавался определению, дверь в длинной стене была заперта на замок, но старик принес ключ. «Не говорите, Юке!» – проворчал он. Он не любит, когда кто-нибудь роется в его барахле. Анна, наконец, сказала ему правду. Старик воспринял ее неплохо, только угрюмо кивнул. «Я всегда предчувствовал, что все примерно так и кончится. Бедняга, мать его, так!» Старик кашлянул и сплюнул в крапиву на углу дома. Сплюбывая, он отвернулся, не желая, чтобы Анна заметила, что у него заблестели глаза. Хата состояла из одной комнаты. У короткой стены стоял кухонный уголок тройка с мойкой и плитой, в другом углу за щелястой раздвижной дверью виднелся унитаз, вздувшееся волдырями напольное покрытие там и сям виднелось между залежами газет, картонных коробок и одежды, и практически везде лежали автомагнитолы, разбитые мобильные телефоны и другая электроаппаратура, вся, похоже, ворованная. Посредине стоял большой диван, служивший, судя по одеялам и подушке, кроватью, На журнальном столике громоздились переполненная пепельница, коробки из-под пиццы и пустые банки. На стене напротив дивана висел плоский телевизор, слишком большой и дорогой, чтобы вписываться в обстановку. Запах оказался именно таким, как ожидала Анна. Сырость, сигаретный дым, грязь, мусор, плохая гигиена, но острее всего здесь пахло одиночеством. Анна кивком попросила руководителя экспертов приступать, а сама повернулась к старику. У Юки был мобильный телефон. «И не один». Он указал на мойку, где лежали запчасти не меньше, чем к трем телефонам. «Вы знаете его номер?» Старик покачал головой. «Новый нет. Он их все время менял. последний что я знал, перестал обслуживаться несколько месяцев назад». Но вы знаете, что у него был телефон?» «А у кого нет?» Старик пожал плечами. Анна поблагодарила старика за помощь и попросила уйти. Он, казалось, хотел запротестовать, но повернулся и, опустив голову, побрел главным постройкам. Анна! Фриберг взмахом руки звал ее к себе. Под коробкой из-под пиццы лежал ноутбук с наклейкой имущества школы Вестервонк на крышке. По стене тянулись два провода один шел к выключателю, другой к старому классическому двухкассетнику, какие были популярны в 80-е до появления лазерных проигрывателей. Анна натянула пластиковые перчатки и поискала кнопку «Эджект». Один из держателей медленно открылся, и показалась кассета. Анна осторожно вынула ее. На ярлычке было что-то написано округлым подчерком тушью, словно писавший старался, чтобы вышло красиво. «Property of Simon Vidier». Рюландер копировал музыку с кассеты на флешку с помощью программы Audacity. Фриберг уже включил лэптоп. «Я тоже ей пользуюсь, когда переписываю винил». Какое-то время он молчал почти смущенно, словно случайно приоткрыл дверь в свое личное пространство. Однако быстро вернулся в служебную роль. Файл создан чуть больше недели назад. Фриберг снова защелкал клавишами. Главный эксперт и его команда методически обыскивали комнату, начав у дальней короткой стены. Анна пыталась составить представление о доме, Диван и журнальный столик, похоже, были сосредоточением всякой деятельности, но интерес Анны вызывало еще одно место. Она проскользнула мимо шефа и экспертов и потянула щелястую дверь туалета. Тесное пространство за ней не обмануло ожиданий и оказалось отвратительным до да нельзя. В душевой кабинке не хватало двери, пластиковые обои на одной стене отошли, и обнажившееся место поросло шершавой плесенью. От шкафчика, место в которое Анна заглянула бы в первую очередь, остались только две дыры в стене там, где были саморезы. Из-за неисправного поплавка в бачке унитаз издавал странный непрерывный шум, Анна сняла крышку бачка и обнаружила пакет на вид, содержавший граммов 200 марихуаны. Вылавливая добычу, Анна заметила корзинку, втиснутую между унитазом и стеной. Корзина содержала комиксы про Дональда Дака в перемешку с порнофотографиями. Под самой верхней Анна заметила уголок белого конверта, нагнулась, вытащила. Конверт из толстой бумаги, имя и адрес Рюландера напечатаны на лицевой стороне. Рюландер, судя по рваному краю, вскрыл его пальцем. Из-за разрывов трудно было разобрать имя отправителя, напечатанное в левом верхнем углу, но Анна сложила разорванные края и сумела прочитать слова. «Юридическое бюро Гуннерсон и сын». Анна помедлила. Зачем просто Лассе понадобилось связываться с Рюландером? Она осторожно открыла конверт и достала один единственный аккуратно сложенный листок бумаги, развернула и стала читать. «Дорогой Юаким, прошло уже 27 лет с того дня, как наш Симон покинул этот мир, оставив нас безутешными. Симон был нашим единственным сыном, хорошим другом и невероятно талантливым музыкантом, которого ценили все знающие его люди». Хотя его смерть списали на несчастный случай, мы уверены, что правду не выяснят никогда. Поэтому мы обращаемся к вам и ко всем остальным, кто был в тот вечер на каменоломне Мёркобю, со следующей просьбой. Если вам есть что рассказать, подробности, которые вы случайно упустили, воспоминания, которые всплыло в памяти лишь много позже, или если вы просто хотите воспользоваться случаем и спустя все эти годы облегчить душу, Свяжитесь с шефом полицейского округа Анной Веспер из полиции Неданоса. Анна приступает к службе 9 октября, у нее нет связи в Неданосе. И кроме того, она известна как знающий следователь с многолетним опытом. Мы надеемся, что ей удастся выяснить, что на самом деле случилось с Симоном, и подарить нам его родителям покой, хотя бы и с опозданием на много лет. Ваша помощь будет бесценной. Искренне ваши... Элисабет и Карл Юхан-Видье, Энглаберга. На штемпеле была дата 17 сентября. Всего за несколько дней до этого Анна подписала договор аренды с владельцами табора, свеже табора, который никогда никому не сдавали, ателье Карла Ю, в котором находится его последняя и, возможно, самая важная работа. У Анны и раньше имелись подозрения, но теперь доказательства были перед ней в буквальном смысле черным по белому, «Ею манипулируют. И не только Хенри Моррель, но и Элисабет Видье». Она, позвал Фриберг. «Ты, наверное, захочешь взглянуть?» Что-то в его голосе заставило ее сунуть письмо в карман и подойти к дивану. «Вот». Он развернул экран к ней. Почтовая программа была открыта. Фриберг поставил курсор на последнее отправленное письмо. «25 сентября?» Рюландер отправил письма Алексу Морелю, Бруно и Марисорде и Каи Бьянке. Фриберг открыл письмо двойным щелчком. «Почтовый аккаунт создан в тот же день. Смотри, какое имя пользователя он ввел». «Симон Ведье», – прочитала Анна вслух. «И что он им пишет?» Фриберг снова защелкал клавишами и вывел сообщение на экран. Оно состояло всего из одной строчки. Пять слов, тринадцать слогов – более чем достаточно, чтобы составить мотив убийства. Пришла пора заплатить за содеянное.